Примечание к главе 33. Назначил ему пожизненно по две пары в день. Пара – серебряная турецкая монета, одна сороковая часть пиастра, с 1623 года – основная денежная единица страны, весила сотую грамма. Сначала мы отправились в Либахову. Либахова город в Южной Албании, в 80 километрах к северо-западу от Янины. После этого мы поехали в Хендрию, вероятно, это крепость на горе Кендровица, 2310 метров, к югу от Тепелены. Правый берег Селидна, речь идет об одном из притоков Йосы. Долина Дринополя. имеется в виду река Дрино, на юге Албании, левый приток Йосы. Несчастное племя, более 25 веков, жившее среди скал Акрацеравния, Акроцеравний, современная Химара, прибрежные горы на юго-западе Эпира, с древности известные своими опасными для мореходов скалами. Урок чудовищного восточного коварства. По его поводу Макиавелли говаривал, что обучиться политике можно только в Константинополе. Макиавелли Никола, годы жизни 1469-1527, итальянский политический мыслитель, историк, писатель, жил во Флоренции, выполнял дипломатические миссии в иностранных государствах, заслужил широкую известность, в политической деятельности считал допустимыми любые средства, отсюда термин макиавелизм для определения политики, пренебрегающей нормами морали. На плечах своих верных валахов спустился по крутому склону. Валахи – народность, проживающая в Валахии, южной части современной Румынии, образовалась из древнего местного племени драков, романизированного во втором-третьем II веках и позднее смешавшегося со славянами, ныне часть румынской нации. Верные Чоадары не расслышали или плохо поняли его приказ. Чоадары – Чопадары – офицеры личной гвардии султана в Атаманской империи. Вам, храбрые латиняне, латиняне, здесь католики-албанцы, населявшие северную часть страны по левому берегу реки Черный Дрин, приняли католицизм в раннем Средневековье и остались верными ему, несмотря на сильное влияние православия и ислама на Балканах, считались самым храбрым албанским племенем. Спроси у Гоков Скорды, Гохи или Гвеки — солдаты Красного полка, названного по цвету их одежды, из вспомогательного корпуса латинян в войсках Али-Паши. Скорда — современный Шкодер на севере Албании, город на западе Эпира, на берегу Скадарского озера. Европейцы в XIX-XX веках называли его также Скутари. Спросил предводителя Красного флага, то есть Красного полка, Их оттащили на берег Селидна, и они поплыли к Лауису, разнося от Тепелены до Аполлонии весть о свершившейся по Топоним Лауис не идентифицирован. Аполлония — древнегреческий город, колония Каринфа на восточном побережье Адриатического моря. В конце первого тысячелетия до нашей эры, начале первого тысячелетия нашей эры, один из главных центров греческой культуры. Его развалины находятся рядом с селением Паджан, около города Фиери, на юге Албании, близ Вьосы. С распущенной гривой волос и окровавленными руками она оказалась настоящей эвменидой, эвмениды – или Эринии, в древнегреческой мифологии богини мщения, которые преследуют людей, совершивших преступление безумием и муками совести, изображались с волосами, переплетенными змеями, с факелом в одной руке и с кинжалом в другой. Ты тот, кого называют наисвятейшим, шейх Юсуф, шейх, В арабских странах глава рода или деревенский староста, а также представитель высшего мусульманского духовенства, богослов и правовед. Конец примечаний к главе 33.